«А к вам наведывались гости!» — с порога заявил хозяин гостиницы и сделал значительное лицо. «Вот как?» — я старался выглядеть равнодушным. Вика на мгновение чуть сильнее сжала мой локоть и только. Хорошая у нее выдержка. «Да-да!» — все с той же пустяковой значительностью простых людей продолжал хозяин. «Хотели ждать в вашей комнате, но я отказал». «С какой стати, — сказал им я, — я стану пускать вас в комнату этого джентльмена?» Один все бормотал про какую-то декорацию, видимо, начинающий актеру очень похож. «Я много видал таких, как этот проходимец. Шарф переброшен через плечо на манер лягушатника, пузыри на коленях. Богема! Несерьезные людишки!» — важно заключил хозяин и поднял палец. «И какие у вас с ним дела?» Тут вдруг он скосил глаза чуть в сторону и, наконец, обратил внимание на Вику. Моментально охватил ее всю с головы до ног, чуть задержавшись на груди и бедрах. Это было столь откровенно, что я почувствовал легкий укол самолюбия. «Нравится?» — с вызовом спросил я. «Ну, вообще-то я не возражаю. Сейчас времена такие, что...» В общем, если хотите оставить девушку на ночь, придется доплатить. Немного. Чисто символически. Вас не стеснят лишние двадцать фунтов. Я сделал Вике знак, и мы в полной тишине стали подниматься по лестнице. Хозяин немного постоял внизу, глядя нам вслед, пожал плечами и вернулся за свою стойку. Дверь в мою комнату оказалась приоткрытой настолько что, не заходя, можно было рассмотреть всю ее. Отстранив Вику, я приблизился и увидел, что в комнате, спиной к выходу, развернув стул и положив руки на спинку, сидит какой-то человек и даже, похоже, спит. Либо хозяин вступил в сговор с этим актером, либо актер оказался ловким, как черт, и просочился мимо хозяина. Я, все еще не решаясь войти, продолжал всматриваться в спину незваного гостя, и постепенно она стала казаться мне знакомой. От удивленного возгласа меня удерживало лишь осознание того, что моя догадка не может быть правдой. С досадой подумал я, что ушедшие было в сторону прилива моего недуга вновь стали донимать меня несуществующими миражами, воспроизводя тени прошлого в натуральном, то есть живом образе. В пограничном состоянии я ткнул дверь, И она довольно сильно распахнувшись произвела звук, сравнимый разве, что с отрыжкой бегемота так сильно скрипнули ее несмазанные петли. Тень, если это была именно тень, в чем я не сомневался до тех пор, пока сидящий не повернулся ко мне лицом, именно то и сделала, что повернулась ко мне, лицом и я застыл на месте от того, что на моих глазах сию секунду случилось настоящее чудо. На стуле сидел никто иной, как Шурик. невозмутимо зевая, он помахивал мне рукой. Сашка, ты чего орешь-то? Лицо Шурика было недвижимо. рот не открывался, но я слышал его голос. Он звучал у меня в голове. Отличное приветствие. Ты как? Ты живой? Паша, с кем ты разговариваешь? Вика, наконец, протиснулась в комнату. Я все еще стоял в дверях. И она на силу смогла войти, упершись обеими руками мне в спину и сдвинув меня на полшага в сторону. Шурик, представь все девушки. Вика прошла вперед осмотрелась, заглянула во все углы, повернулась ко мне и пожала плечами. «Ты говоришь с кем-то по сотовому? Через наушник?» Шурик молчал и представляться Вике не торопился. «Я решил исправить его бестактность», — сказал Вике. «Этого парня зовут Шурик. Я бы сказал «Святой Шурик» или «Воскресший Шурик» как ему будет угодно, ведь я своими глазами видел, как его голову превратил в решето один чернокожий парень, и случилось это за восемь тысяч километров отсюда. И тут Вика сказала нечто такое, чего мне захотелось сесть и выпить стакан водки. — Паша, что с тобой? Здесь же никого нет. Водки не было. Я присел на краешек кровати и загрустил. Вика села рядом, обняла меня за шею, погладила по щеке. Но что ты? Что с тобой? Что такое? Ты меня разыгрываешь, да? Или это кладбище так на тебя подействовало? Ты знаешь, здесь очень холодно, гораздо холоднее, чем на улице. Давай уйдем отсюда. Я помогу тебе собраться. Где твой чемодан или дорожная сумка? У тебя были гости. Шурик вновь зазвучал в моей голове, и я заметно дёрнулся, словно от электрического разряда. Вика убрала руку, поднялась и открыла стенной шкаф. Спина её выражала обиду. — Ты можешь думать. Не говори вслух. Ты её напугаешь, — посоветовал Шурик. — Шурик, откуда ты взялся? — С того света! — подумал я, глядя, как Вика складывает мои вещи в большую картонную коробку. Где, интересно, она ее нашла? Слушай внимательно, не перебивай. У меня нет времени тебе на ответы. Еще раз повторяю. Здесь были гости. Искали полоний. — Паша, ты читаешь по-китайски? Она держала в руках книгу с фотографией Мао Цзэдуна. На лбу великого кормчего была надета повязка с какими-то иероглифами. Иероглифы были и на обложке. — Откуда здесь эта книга? — Нет. Вернее, иногда я делаю это, — не в попад ответил я. Переходить с внутреннего голоса на внешний оказалось непросто. — Они его нашли? — Да. Я машинально потер лоб. Вот и все. — Финит-ля... Шурик. А ты тогда за каким сюда явился? Подожди-ка. Хозяин гостиницы сказал, что видел какого-то придурка, судя по его описанию. Это не мог быть ты. Ведь только я могу тебя видеть, получается. Тогда кто это был? И где он сейчас? Ты по сторонам посмотри. Шурик до этого говорил совершенно монотонно. На одной ноте, а сейчас отпустил какой-то неестественный пластмассовый смешок. Я огляделся. В углу копошились какие-то неясные тени. От них исходил сварливый шепоток. Точно они переругивались между собою. Как хорошо, что этого не видит Вика. Она собирает вещи. Вещи! Вещи! Но у меня с собой не было никаких вещей Во всяком случае, столько, чтобы набралась почти полная коробка Их точно не было Внезапно Шурик начал корчиться И попеременно хвататься то за живот, то за голову Тело его, еще миг назад, вполне осязаемое на вид Теперь стало расплываться, терять свои четкие контуры И я понял, что еще совсем чуть-чуть, и он исчезнет Растворится, Шурик! Скажи «Помрешь, так узнаешь», — беззлобно ответил Шурик и начал исчезать постепенно, совсем как знаменитый чеширский кот Кэррола. Сначала пропали ноги по колено, затем по пояс, ну и так далее, пока не осталась одна голова. Эта говорящая голова открыла рот и, я не вру, плюнула в мою сторону». Плевок приземлился совсем рядом со мной на одеяло и превратился в цветочный бутон. Я не особо-то разбираюсь в цветах, так как, подобно множеству российских мужчин, всегда дарю бордовые розы на кавалерийской ноге, но, по-моему, этот был разновидностью хризантемы. Машинально отвлекшись на цветочек, я увидел, что под одеялом что-то лежит. Протянул руку и нащупал футляр с полонием. Тут же откинул одеяло. Вика со своей коробкой орудовала в ванной. Убедился, что с ядом все в порядке. Спрятал его в задний карман. Голова Шурик улыбнулся и тоже исчез. Впрочем, опять не до конца. Его улыбка некоторое время оставалась висеть в воздухе. Запыхавшаяся Вика тащила из ванной тяжеленную коробку и сдувала локон, норовивший попасть ей в рот.